собрали все артефакты родатьер и она начала искать другие варианты? Предположила я. Похоже, что так. Рен задумчиво прикоснулся губами к моему плечу. Артефакт наполняли силой старательно, а когда я уничтожил Ковен Магов, управляющий королевством, его постарались скрыть. Тогда я не уделил внимания данному факту. Сейчас же... Почему она не забрала его сразу? Задала я резонный вопрос. «Помнишь, я говорил, что они питали черный омут магами, и тот ел очень охотно, не опасаясь подвоха, значит, силу магов отнимали раньше, питая артефакт?» Я задумалась. Вспомнила ту ночь, когда мы с Селлахаром расследовали то дело с проклятием допрашиваемого лорда Браоса Ариан. Ариан был в бездне и все равно так и не смог их спасти. Она убила магов? чтобы ты гарантированно не вернулся в Третье Королевство до заката? — Это такие магистры были, Дея! — вдруг прохрипел Риан. — Достойные уважения, преданные науки, лорды, которые учили меня с детства, я до сих пор не могу осознать их гибель. А я вспомнила его слова про то, как он раз за разом опускался в бездну, чтобы найти, чтобы вернуть. Теперь еще и это. Риану было больно от этой потери, очень больно, и та темная об этом знала. Она знала, что лорд Тьерр не отступает, что будет искать, и она отчетливо знала, что Риан относится к ордену бессмертных, и тут на меня накатило осознанием. Души тех магистров не были в бездне. — Риан! — у меня голос осип и стал шепотом. — Риан! Подожди! Ты ведь... «Раньше находил души в бездне и возвращал бессмертных к жизни, так?» Он молча кивнул. «То есть ты не в первый раз опускался в бездну?» «Не в первый», — подтвердил магистр. «А я вспоминаю бессмертных, их темные мантии, непроницаемые маски, черные, как само темное искусство, глаза, и понимаю, единственный способ занять лорда Тьера — Это подкинуть ему невыполнимую задачу. Не устрой, Элахар, мое импровизированное похищение. Не свяжись, Ледитьер, с императором, а тот, в свою очередь, с главой Ордена Бессмертных, и неизвестно, сколько времени Риан провел бы в бездне, разыскивая там то, чего не было. Она знала, что Орден обратится к тебе, голос совсем севший. Я сама себя едва слышу. Она знала и знала, что ты сделаешь все, чтобы найти, а значит, тех темных магистров не было в бездне, Риан, их там нет. И меня понесло. Она подкинула тебе невыполнимую задачу, прекрасно зная, что великий лорд Риантьер никогда не отступает, а значит, их души или в черных камнях, таких же, как те, в котором был заключен Селиус, невозможно. Не перебивай! Требовательно воскликнула я. «Если не в камнях, значит, в телах человеческих зародышей, которые я видела на листаре, но не в бездне, никак не в бездне, слишком велик был бы шанс, что ты их найдешь». И он все понял. Лицо стремительно потемнело, губы сжались. «Эа, назови мне имя той темной, что стремилась на листар». Риан спросил негромко, но я вздрогнула от его голоса. Волна, в облике которой было так много от темного лорда, приблизилась, задумчиво глядя на нас. А я с некоторым интересом разглядывала бога морских глубин. Из глаз исчез красный цвет, сменившийся белым. Черная меланхолия сменилась странной задумчивостью, и взгляд стал более заинтересованным. энар хатар ответил Бог. Риан усмехнулся и угрожающе как-то произнес. — Вот и все. Мы найдем ее по имени. Поисковое заклинание я запущу сразу по возвращению в Империю. Судя по мрачной решимости, с этой темной он собирался разобраться лично. Тем тяжелее было сообщить. — Это уже не ее имя, Риан. Недоуменный взгляд и пришлось пояснить. — Я же сказала. Она стала морской ведьмой, не осознавая, что отдаст ли Стару. Он отнял ее силу и дал новое имя — Саарда. Усмешка мрачная очень и утвердительная. Но ты ведьма не стала. Откуда такая уверенность? Просто не могла не спросить. Любопытно же. Риан осторожно коснулся моей щеки, нежно провел рукой, убрал еще влажные волосы осторожно заправив за ухо, улыбнулся и честно сказал. — Мне хватило истории с Браей и, и ее применением к тебе заклинание «Рука смерти», чтобы усвоить этот урок. Любая попытка вторжения в твою ауру либо уничтожит попытавшегося, либо будет задействована схема «Вторжение, амулет вызова, мой перенос». И я вдруг понимаю, почему Элохар применял свои знания и умения не ко мне, Акьюрао и Тоби. Просто в случае со мной это не получилось бы оставить незамеченным. И все же... Почему же ты так переживал на острове? Сдержанный ответ. Магия ведьм иной раз хаотична, признал Сириан. Тогда почему амулет ведьм? Продолжала допытываться я. Улыбка и странный, чуть восхищенный взгляд. Но он все же ответил. Магия ведьм, родная. Очень естественно и незаметно. В этом ее замечательное преимущество. И даже самый сильный маг, глядя на тебя, может увидеть мою защиту, артефакт родатьер но он никогда не обратит внимания на нетяной браслет, который даже не имеет магического фона. Я задумалась и задала тревожащий вопрос. То есть, если Саарда во дворце использовала магию морских ведьм, лицо магистра каменеет и он завершил мою фразу глухим. «Охранительные кристаллы этого не ощутили! Как и защита дворца! Бездна!» «Да!» прошептала я. «Все отчетливее становится понятно, почему ты так долго не мог найти заговорщиков!» Магистр промолчал, затем задумчиво произнес. Сарда Нет! Обычным поисковым заклинанием мне ее не найти. Но, насколько я помню, «Ведьмы человеческих государств также получают новое имя при посвящении». «Мы к ведьмам?» Тут же спросила я. «Тебе следует выспаться», — напомнил Риан. «Прокляну!» Искренне и от всей души пообещала я. Риан сначала удивленно смотрел на меня, а затем просто рассмеялся. Громко, весело и как-то совсем неожиданно. я Он опрокинул меня, на уже согретую огнем и теплую скалу, потянулся, почти укладываясь сверху, нежно поцеловал и с какой-то восторженной нежностью протянул. «Моя Дея!» «Да, это было очень неприлично, вот так вот лежать, но мне почему-то не хотелось бы его отпускать. Совсем!» «Я люблю тебя!» прошептал Риан, с улыбкой глядя на меня. «А тут и а!» напомнила я. «Он нас не видит!» — сообщил магистр. — В ином случае я не позволил бы тебе находиться практически без одежды. — Но слышит ведь отчетливо. — Лишь вопросы, заданные непосредственно ему. Риан поднялся, потянул меня, заставляя встать. Обнял и спокойно объяснил. Эа оглушен сейчас. По сути, его пытались лишить силы и очень умело. Я оглянулась на волну с обликом бога. Вновь посмотрела на Риана. «Восстановится!» — успокоил меня магистр. Я отправил зов повелителю, он позаботится об охране. «Повелителю миров хаоса?» — уточнила я. «Это его территории», — спокойно подтвердил Риан. «Ты согрелась?» «Да», — ответила, даже не подозревая, к чему это приведет. Вспыхнуло адово пламя.